Следовал со стороны Валдая на юго-восток верховой конный поезд, состоящий из десяти вооруженных всадников. Вчерашняя ненасти кончилась из-за туч, что и дело проглядывало запуганное давишними грозами солнце, и скачущий впереди всех на резвом гнедом коне боярин Иван Васильевич Сорокаумов, Радовался тому, что рана, полученная им десять дней назад в сражении на берегах реки Полы, не так невыносимо свербит. Будь ему лет двадцать-тридцать, подобное ранение зажило бы за три дня, но бывалому рубаки было уже за пятьдесят, и даже пустяшные царапины не зарастали неделями.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 Вдалеке показались всадники. Неповрежденный левой рукой Ощера стал натягивать поводье останавливая коня. Когда гнетко перешел на медленный шаг, Иван стал пристально присматриваться к всадникам. — Зайцев, что ли, бьют? — спросил Костя. — Похоже на то. — И еще похоже, что не здешние они, — сказал Ощера. — Вон тот, кажется, Михаил Русалка. —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 Баранец так в старину на Руси назывался Арбуз. — Наши это, — сказал Мещерский. — Русалка, Роман Гривна, Никифор Тетерев, Иван Нога. Остальных не разгляжу, не знаю. — Вперед! — крикнул Ащер радостно. Конь под ним понесся по лугу, быстро приближая к тем всадникам. Они, завидев Ащерин отряд, Настороженно замерли, выстроившись, но вскоре и там нашлись зоркие очи. Москвичи припустились навстречу своим. Съехались. — Ванька, ты? — Мишка, дружелюбезный, в гонцах от Холмского угадал. — Как вы там, не схватывались еще со щеколками? — Какой там не схватывались? Здорово потрепали гаденыши. Да ну!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 Иван Предтеча, 24 июня Да проклятые, отступая, подожгли город с трех концов, а наши озорники еще огня добавили. — Ты ж небось и добавил, — усмехнулся русалка. — Не, я наоборот тушил, — возразил Ащера. Двинулись берегом по листе к Ильменю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 И в самый канун праздника Тихвинской Богоматери у Коросты не встретились с еще большим полком. По моим прикидкам, около двух тысяч их было. Празднество Тихвинской иконы Божьей Матери 26 июня. Тут уж мы сотню положили своих убитыми и ранеными, но зато и подлитовников этих на голову разбили. Весь берег Ильминский усеяли их трупами а от пленных узнали, что еще одна большая рать на судах движется через Ильмень озера к Полы. Холмский с Акинфомом, недолго совещаясь, решили двигаться туда и сразиться, покуда рука наша такая легкая. И вот за день до Петропавских торжеств мы уже в Новой Сече. Петропавские торжества — День святых апостолов Петра и Павла, 29 июня. Там тысяч до трех навалило и рейтеры, и шляхтичи, и литвины, но в основном, конечно, их новгородские прихвостни. Как взялись по нам и спещали палить, думали мы струсимся, а нас только большее зло взяло. Особливо противно глядеть, Как щеколки перед Литвой да немцем себя выставляют. Некоторые в немецкой одежде расхаживают. На нас пальцем показывают и гигикают на своем кислом наречи. Нас москадями и москалями дразнят, щоб вас бисы, мал, кричат. Но мы и наехали на них, и сами их поймали. Но и каково не дерутся? Спросил один из русалкиных дружинников по прозвищу нога. У него одна нога длиннее другой была. — Спеси много, — надменность отвечала Щера. — Этому они у литвинов быстро научились. Лучше бы поучились у немцы драться. Немец хорошо дерется. А эти прислужники гонзейские не ударить, не метнуть как следует не умеют. Ганза — торгово-экономическое европейское объединение XIV-XVI веков с центром в Любики, и опорными пунктами Лондоном и Брюги на западе, Новгородом на востоке. В той битве я своей рукой пятерых отправил в Вырий ендропом питаться. Вырий — славянский языческий рай, яндроп — Мифическая рыба, обитающая в реках вырья Троих, кажется, — робко поправил отца Костя. — Не тебе бы лягушонку квакать, — рассердился Ащера. — Да, троих. А перед тем еще два раза булаву метнул метко прямо в рыл и попал, покуда ты за моей спиной прятался. — Не прятался я, чуть не плача, — воскликнул юноша.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 — Больше, — сказал Костя. — Ничего не больше, помалкивай. Перебили-то мы сколько? Более двух тысяч? Да пленных взяли сотни три. Некоторые наши зело осерчали на нерусь эту новгородскую. Над пленными стали измываться, носы отрезать, уши. Холмский быстро присек это грязное дело. Ащера тяжело вздохнул. А сын опять вмешался.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 Нет, косимовцы безупречные. А вот Ивана Руна-полк подкачал. Дрогнул, когда его литвины дробить взялись. Если бы хрипуновские ребята не пришли на подмогу, у нас бы левое крыло провалилось. — Все-таки перевес в числе важен оказался? — спросил нога. — Я б так не сказал, — пожал плечами ощер. Конечно, нас было...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 Иван Васильевич послал Василия Образца пройтись от Вологды по Сухани до самого Устюга, где и есть Образцова Вотчина, собрать вологодцев до Устюжан и загородить дорогу Шуйскому. Так что с Образцом шестьсот ратников ушло из Твери. Это пока единственный вычет. — Двинцы — суровые люди, — сказала Щера. — Щеколки не читаем, двинцев нам тут не надобно. Хотя и их одолеем, с нами Бог. — Так и государь говорит, — промолвил Тетерев. — Ну и где ж теперь полки Холмского и Акинфова? — спросил нога. — Там же, в устье полы. — К Димону идут! — с надрывом, понятно, ощере, почти выкрикнул Костя. — Димон брать будут! Я отца просил меня оставить? Нет, он меня с собой потащил. Циц с шутливой сердитостью осадил его Ощера. Сам еще ангел, а ему, видишь ты, Димона подавай. — А чего любопытно знать такое поганое имя у крепости, — сказал Титерев. — Пес его знает, — отвечал Ощера. — Я так слышал, что старое название — Димьянь, но щеколком...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 Стрела вонзилась точно острием в зависть, расколов яблоко надвое и, воткнувшись в ствол сосны. — Ловко! — воскликнула щера А ну ты! — предложил Данияр. «Попробую — Попробую! — стал слезать Иван с коня. — А локоть, отец! — недоуменно воскликнул Костя. «Сиди, — Сиди и разберемся! — осадил его щера подошел к царевичу, встал на его место, взял лук и стрелу. Один из касимовцев положил на столик новое яблоко. Расстояние было шагов пятнадцать, но зоркий глаз Ащера видел не только само яблоко, отчетливо, будто лежащее на ладони. Он видел волоски на завязи и ползущего по яблочному боку муравьишку.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 «Но Иван! Силен боярин!» — воскликнул русалка. «Отец!» — восхищенно выпалил кости. «Хорошо!» — засмеялся Данияр. «Якши! Хорошо!» «Ничего хорошего!» — наигранно вздохнул Ащера. «Как так?» — недоуменно вскинул брови царевич. «А так!» Снова вздохнул Иван. Метил ты я в муравья, который по боку лес, а попал в середину.